Глава тридцать первая История Альберта будет закончена в нескольких словах, милая Парпарина, так как, за исключением того, что вы уже знаете, мне почти нечего вам сказать. Поведение моего двоюродного брата за эти восемнадцать месяцев, что я провела здесь, было постоянным повторением всех тех фантазий, которые вы теперь знаете. Только его воображаемое воспоминание о том, что он был — и что он видел в прошлых столетиях, приняло форму устрашающей действительности, когда Альберт проявил замечательную и неслыханную способность, о которой вы, вероятно, слыхали и в которую я не верила, пока не убедилась в ней на деле. Эта способность, говорят, называется вторым зрением, и те, кто ею обладает, пользуются большим уважением у людей суеверных. Что касается меня, так как для меня это вещь совсем непонятная, Я не берусь вам её объяснить толково. Знаю только одно, что я ни за что бы не пошла замуж за человека, который бы видел все мои поступки, когда он заставёрст, и который бы мог читать все мои мысли. Чтобы решиться на это, надо быть, по крайней мере, святой. А это не так просто, имея дело с человеком, который служит дьяволу». «У вас способность всё вышучивать», — заметила Консуэла. Я удивляюсь, как вы можете говорить так весело о вещах, от которых у меня волосы становятся дыбом. В чём же заключается это второе зрение? Альберт видит и слышит, чего другой не может ни видеть, ни слышать. Когда должен прийти человек, которого он любит, хотя бы совершенно неожиданно, он предупреждает об его приходе и за час отправляется его встречать». Точно так же он уходит и запирается в своей комнате, когда он предчувствует, что придёт тот, кого он не любит. Однажды, гуляя с моим отцом в горах, он вдруг остановился и сделал большой крюк в сторону между скал и терней, чтобы обойти одно место, в котором не было ничего удивительного. Через несколько времени они вернулись к тому же месту, и Альберт проделал опять то же самое. Мой отец, следивший за ним, Сделал вид, что он что-то потерял, и хотел его подвести к стволу той сосны, которая, по-видимому, вселяла ему такое отвращение. Не только Альберт не подошёл к ней, но постарался даже не ступать на тень, которая от неё падала, и пока отец мой прошёлся несколько раз по ней, в нём был виден страх и беспокойство. Наконец мой отец остановился у самого ствола дерева. Тогда Альберт вскрикнул и быстро отозвал отца но он долго отказывался объяснить эту выходку, и только снизойдя к просьбам всего семейства, он, наконец, объявил, что под этим деревом лежат человеческие кости, что здесь было совершено страшное убийство. Капеллан решил, что если Альберту точно известно, что здесь когда-то было совершено убийство, его долг разузнать об этом и похоронить эти брошенные на произвол человеческие останки. Берегитесь. — сказал Альберт, с грустным и вместе насмешливым видом, ему иногда присущим. Мужчина, женщина и ребёнок, которых вы бы здесь нашли, были гуситы. Это пьяница Венчеслав велел своим солдатам их перерезать однажды ночью, когда он скрывался в наших лесах и боялся, чтобы они его не нашли и не выдали. Об этом событии больше не разговаривали с моим двоюродным братом, Но дядя мой пожелал проверить, было ли это у него наитим или просто фантазией, и велел ночью произвести раскопку в том месте, где указал мой отец. Были найдены скелеты мужчины, женщины и ребёнка. Мужчина был прикрыт громадным деревянным щитом, какие носили гуситы, которых легко узнать по чаше, высеченной на нём с латинским изречением вокруг. О, смерть! как горько воспоминание о тебе для злых, но каким спокойным оставляешь ты того, поступки которого праведны и направлены к мысли о кончине. Эти кости перенесли подальше в лес, и когда через несколько дней Альберт проходил мимо этой сосны, мой отец заметил, что он идёт по этому месту без всякого ужаса, хотя с виду не было заметно никакой перемены, всё было засыпано камнями и песком». Он даже не помнил того волнения, которое испытал раньше на этом самом месте, и даже не мог о нём вспомнить и тогда, когда с ним нарочно заговорили о нём. «Вы, вероятно, ошибаетесь», — сказал он моему отцу. «Вероятно, я был предупреждён в другом месте». «Здесь я уверен, что ничего нет, так как я не ощущаю ни холода, ни страдания, ни дрожи в теле» тетушка была весьма склонна приписать эту способность прорицания особой милости проведения. Но Альберт так мрачен, так страдает, так несчастлив, что призадумаешься, за что Бог дал ему такой печальный дар. Если бы я верила в дьявола, я бы скорее поверила предположению нашего капеллана, который приписывает ему все галлюцинации Альберта. «Дядя Христиан...» Человек более благоразумный и более твердый в своей религии, чем все мы, находит весьма правдоподобное разъяснение этим вещам. Он думает, что, несмотря на все бывшие страдания и иезуитов, сжечь во время и после тридцатилетней войны всех еретиков богемии, а в особенности тех, которые находились в замке великанов, несмотря на тщательные исследования нашим капиланом всех углов после смерти тетушки Ванды, Вероятно, где-нибудь сохранились неведомо для всех исторические документы времён гуситов, и Альберт нашёл их. Он предполагает, что чтение этих опасных документов произвело сильное впечатление на его больное воображение. И он наивно приписывает некоторые подробности, забытые теперь, но точно изложенные в этих рукописях, чудесному воспоминанию первобытного существования на Земле. Этим, конечно, объясняются все сказки, которые он нам рассказывает, а также его исчезновение на целые дни и недели. Надо сказать вам, что он это проделывал не раз, и нельзя предположить, чтобы он уходил из замка. Всякий раз, что он исчезал таким образом, его невозможно было найти. И мы, наверное, знаем, что никто из крестьян не укрывал его у себя и не кормил его. Мы знаем, что у него бывает припадки литургии, которые держат его целыми днями в запертой комнате. Если сломать двери и начать возиться около него, с ним делаются конвульсии. Потому его не трогают, оставляют в совершенном покое. В голове у него в это время проходят пристранные мысли, но никакое движение, никакой шум не выдают их. Мы узнаём о них позже из его разговоров. Когда он приходит в себя... Он чувствует облегчение, и к нему возвращается рассудок, но понемногу беспокойство возвращается и увеличивается до нового упадка. Он как будто предчувствует продолжительность этих припадков, так как, когда они должны продолжаться долго, он уходит далеко или куда-то прячется, вероятно, в какой-нибудь пещере в горах или в каком-нибудь погребе в замке, ему одному известном. До сих пор не могли его никогда найти. Это тем более трудно, что нельзя следить за ним, он сейчас же опасно заболевает, как только за ним наблюдают или начинают делать ему вопросы. А потому все пришли к убеждению предоставить ему полную свободу, так как на его исчезновение, так пугавшее нас вначале, мы привыкли смотреть теперь, как на кризисы, благоприятные для его болезни. Когда они наступают, тётушка страдает, а дядя молится, но никто не двигается с места. Что касается меня лично, то могу сказать, что я в этом отношении просто очерствела. Горе привело с собой скуку и отвращение. Я готова лучше умереть, чем выйти замуж за этого маньяка. Я признаю за ним большое достоинства, и хотя, может быть, вы скажете, что мне не следовало бы придавать значение его выходкам, потому что они являются следствием его болезни, уверяю вас, что они меня выводят из себя, как бич моей жизни и жизни всей семьи. «Мне кажется, это не совсем справедливо, милая баронесса», — сказала консуэла «Я понимаю теперь, что вы не хотите быть женой графа Альберта, но чтобы вы не относились к нему с сочувствием, это мне непонятно. Я не могу отделаться от мысли, что в его сумасшествии есть что-то добровольное. Нет сомнения, что у него много силы и воли в характере, и в тысячи случаях он умеет владеть собою. Он может по личному усмотрению удлинять сроки припадков. Я видела, как он отлично с ними справлялся, когда к ним относились несерьёзно. И, напротив, когда он замечает, что им верят и их боятся, он точно нарочно хочет нас удивить своими выходками и злоупотребляет слабостью к нему. Вот отчего я зла на него. Я часто обращаюсь мысленно к его патрону Вельзевулу с просьбою, чтобы он нас, наконец, от него избавил. «Какие жестокие шутки!» — сказала Консуэла. «Относительно такого несчастного человека, психическая болезнь которого, по-моему, скорее поэтична и удивительна, чем отвратительно». «На здоровье, милая Парпарина!» — вскричала Милли. «Восхищайтесь сколько угодно его чарами, если вы в него верите. Но я в этом случае поступаю как наш капеллан. Я поручаю мою душу Богу, и не пытаясь понимать непонятного, я ухожу в вглубь разума и избавляю себя от объяснений того, что должно быть весьма легко объяснимо, но нам пока неизвестно. Одно только несомненно в печальной судьбе моего двоюродного брата — это что рассудок покинул его, а воображение распустило так широко свои крылья, что ящик не выдерживает». И уж если говорить на чистоту, то приходится повторить то, что сказал мой бедный дядя-христиан, стоя на коленях перед императрицей Марией Терезию, которая не удовлетворялась полуответами и полусловами «Альберт Рудольстад сумасшедший». Или он страдает психическим расстройством, если вам это больше нравится. Консуэлла ответила только глубоким вздохом. Амелии казалось ей в эту минуту отвратительную, бессердечную, Она старалась извинить ее в своих собственных глазах, представляя себе все, что она должна была выстрадать за эти восемнадцать месяцев скучной жизни, полный тревог и волнений. Затем, оглянувшись на свое собственное несчастье, от чего не могу я объяснить себе проступков Анзалета его сумасшествием?» — подумала она. «Если бы он сошел с ума под влиянием опьянения и разочарования во время его дебюта, Я чувствую, что я не стала бы оттого меньше любить его, и если бы он изменил мне вследствие сумасшествия, я бы по-прежнему продолжала его обожать и полетела бы к нему на помощь. Прошло несколько дней, и Альберт не подтвердил ни своим обращением, ни разговором уверений своей кузины о его сумасшествии. Но вот в один прекрасный день, когда капеллан, не желая того, чем-то рассердил его, Он заговорил ни с чем на несообразные вещи. Заметя это сам, он быстро вышел и заперся в своей комнате. Думали, что он там долго просидит, но через час он вернулся, бледный, усталый, стал пересаживаться с одного стола на другой, повертелся около консуэлы, по-видимому, не обращая на неё большего внимания, чем обыкновенно, и кончил тем, что забрался в глубину амбразура окна — Упёрся головой на обе руки и неподвижно замер. Это был час урока музыки Амели. Ей хотелось его взять, чтобы, — сказала она тихо Консуэла, — выжить из комнаты эту мрачную фигуру, которая отнимает у неё всю весёлость и распространяет могильный запах. «Мне кажется, — ответила Консуэла, — нам лучше пойти в вашу комнату. Вашего шпинета достаточно нам для аккомпанемента». Если правда, что граф Альберт не любит музыки, зачем нам увеличивать его страдания и страдания его родителей? Последний довод убедил Амели, и они обе поднялись в комнату Амели и не заперли двери, так как в комнате пахло немного дымом. Амели собралась было, как всегда, всё делать по-своему и хотела начать петь блестящие эффектные каватины, но консуэла, которая уже начала проявлять свою строгость, посоветовала ей приняться за простые, но серьёзные мотивы из духовных вещей палестриной. Молодая баронесса зевнула, пришла в дурное расположение духа и объявила, что это дикая и снотворная музыка. «Вам так кажется, потому что вы её не понимаете», — сказала Консуэла. «Я вам спою несколько фраз, чтобы вам показать, как она великолепно написана для голоса, а кроме того, сколько в ней глубокого смысла». Она села к шпинету и запела. В первый раз её голос пробудил эхо старого замка, и звучность этих высоких и холодных стен увлекла её. Её голос, отдыхавший так долго, с того последнего вечера, когда она пела в Сан-Самуэль, и когда она упала без чувства от усталости и горя, не только не пострадал от стольких страданий и волнений, но стал ещё красивее и ещё больше, Ещё задушевнее. Амели была в восторге и вместе была поражена. Она, наконец, поняла, что она ровно ничего не умеет и что, вероятно, никогда даже ничему не научится. Как вдруг перед молодыми девушками выросло бледное задумчивое лицо Альберта. Он стоял неподвижно среди комнаты и, глубоко проникнутый пением, прослушал Кунсуэла до конца. Тут только Консуэла заметила его и даже немного испугалась. Но Альберт, став перед ней на колени и подняв на неё свои большие чёрные глаза, полные слёз, воскликнул по-испански, без малейшего немецкого акцента. «О, Консуэла! Консуэла! Наконец-то я нашёл тебя!» «Консуэла?» — повторила смущённая молодая девушка, заговорив на том же языке. От чего, граф, вы так называете меня?» «Я называю тебя так», — продолжал Альберт по-испански, «потому что моей унылой жизни было обещано утешение. Ты и есть то утешение, которое Бог наконец посылает моим одиноким, злополучным дням». «Я не думала», — вскричала Амели, не владея собою, «чтобы музыка могла произвести такое магическое впечатление на моего двоюродного брата». «Голос Нины должен творить чудеса, с этим я согласна, но я не могу не заметить вам обоим, что было бы вежливее в отношении меня, да и вообще было бы приличнее объясняться при мне на языке, который я понимаю». Альберт, казалось, не слыхал ни слова из того, что говорила его кузина. Он все еще стоял на коленях, глядя на Консуэлла с восторгом и благоговением, и все повторял ей растроганным голосом. консуэла консуэла «Как называет он вас?» — спросила сердито Амели свою приятельницу. «Он просит меня спеть один испанский роман, с которого я не знаю», — ответила смущенная Консуэла. «Но мне кажется, нам следует кончить пение, так как музыка сегодня слишком волнует его». И она встала, чтобы выйти. «Консуэла», — повторил Альберт по-испански, — «если ты уйдёшь от меня, конец моей жизни. Я больше не вернусь на землю». И, говоря это, он упал без чувств к её ногам. Обе молодые девушки, перепуганные, позвали людей, чтобы его вынесли и оказали ему помощь.